Рэймонд Уильямс, наёмный убийца. Руфус Фламберд вышел из-за большого куста и осторожно перебежал к следующему. Опустившись на колени, он жадно глотал ночной холодный воздух. Луна была частично скрыта тёмными тучами, но было достаточно светло, чтобы изучать объект сквозь кусты. Даже ночью здание выглядело впечатляюще. Это был огромный особняк в нормандском стиле. Много изменилось за 13 лет с тех пор, как герцог Ульям Нормандский сделал себя королём Англии. По всей стране нормандские лорды жили в своих надёжных каменных жилищах как боги. Он уже много лет изучал этот особняк и знал что если удача ему улыбнется, он проберется в этот дом и вонзит свой кинжал в черное сердце сэра Хуберта Маршалла. Он откинул спутавшиеся черные волосы с мокрого лба и вытер пот тыльной стороной ладони. Жизнь наемного убийцы рискованна. Если ему не повезет, его ждет верная смерть, и, как правило, медленная и мучительная. И если даже ей повезёт, суд всё равно настаит на обязательном смертном приговоре. Но Руфус не был обычным наёмным убийцей. Он собирался сделать это в первый раз. Он знал, что если убьёт сера Губерта, то станет новым лордом поместья. Его карие глаза жадно блестели при мысли об увеличенных данных ему хозяином, Гульемом де Боргом. "Руфус, сказал он, убей эту свинью Маршела, и всё будет принадлежать тебе". Даже его жена Матильда при этих словах сердце Руфуса радостно забилось. Матильда была редкой красавицей. Не беспокойся, парень, продолжал хозяин. Не думай, что я ничего не знаю. Ты что, забыл, что Матильда моя сестра? Она рассказывала мне о ваших тайных свиданиях. Крупные неровные зубы Руфуса сверкнули в лунном свете при воспоминании о том, как он глупо покраснел и опустил голову. Он крепко сжал мягкую кожаную рукоятку кинжала, висевшего на поясе. Матильда и вся эта земля, и все это богатство будут принадлежать ему. Для этого надо убить только одного человека. Он стиснул коричневые зубы. Цена была так высока, что ему не терпелось вонзить свой кинжал. Сорвав его с пояса, он несколько раз воркнул лезвие глубоко в мокрую землю. Серебряное лезвие покрылось грязью. Измученный, он перевернулся на спину и стал вытирать держащей рукой нож, оставлявший длинные коричневые грязные полосы, о свою темно-синюю тунику. Он лежал, тяжело дыша и думая о Матильде. Он вспомнил, как блестели её серые глаза, когда она рассказывала о том, как грубо обращается с ней муж. Её бледные губы морщились, когда она умоляла избавить её от этого человека. "Руфус, любовь моя", шептала она. "Когда ты убьёшь Губерта, мой брат защитит тебя, и ты станешь новым лордом этого поместья. Отбрось свои страхи, моя любовь, лучше подумай о радостях, которые нас ждут". Она прижималась к ему всем телом и покрывала его губы страстными поцелуями. Переполненный чувствами, Руфу стал говорить вздымая жисью грудь Матильды, но она резко оттолкнула его и сказала: "Я буду прилежать тебе только после того, как ты убьёшь его". Руфу взял выпачканый в грязи нож и внимательно посмотрел на него. "Это не кинжал", подумал он. "Это ключ. Ключ, который даст мне всё, о чём я только мог мечтать". Ему страстно хотелось выполнить свой долг, чем скорее Хуберт умрёт. тем скорее он займет место около Матильды. Но терпение, — подумал он, — я должен все рассчитать по минутам. Я должен подождать до тех пор, пока Хуберт останется один, без охранников. И тогда я ударю его, и ударю по-настоящему. Он снова опустился на колени и стал смотреть сквозь ветки. Желтое пламя многочисленных свечей мягко колебалось, неровно освещая огромный каменный банкетный зал. Грубый дубовый стол в центре комнаты ломился от яства. Огромные свиные ноги покоились на больших блюдах, коричневая обжаренная дичь лежала на широком подносе между сверкающими кубками и мерцающим красным вином. Около огня мальчик с кухни медленно переворачивал вертел, наблюдая, как коричневые капли жира стекают с туши в огонь. В этот вечер в комнате царило какое-то беспокойство. Слуги, подносившие разнообразные блюда, бросали тревожные взгляды на своего хозяина, восседавшего во главе стола, на противоположном конце сидела Матильда, терпеливо ожидая разрешения начать трапезу. Внимание Губерта было приковано к маленькому худому существу, единственному, кому разрешалось сидеть за столом с Губертом и его женой. На лице этого жалкого существа было выражение беспредельной тоски. Он делал все возможное, чтобы как можно быстрее снять пробу со всех предлагаемых блюд. Он клак кусок в свою тарелку и осторожно нюхал его. Потом он брал мясо худыми пальцами, откусывал, резко запрокидывал голову и, смотря в потолок, перекатывал его во рту. Немного пожевав, он проглатывал кусок, закрыв глаза, как будто он глотал сталь. Некоторое время он сидел, как будто молился». Затем он медленно пускал голову, открывал глаза и со вздохом облегчения кивал хозяину, давая понять ему, что все это не отравлено. Хуберт был очень голоден. В вынужденное ожидание, пока его дегустатор пропробует все блюда в своей специфической манере, выводило его из себя. Быстрее, быстрее, рявкнул он неожиданно, сдвинув густые чёрные брови упереносится. Его большие ноздри заметно дрожали, дыхание участилось. При такой скорости еда остынет ещё до того, как я начну есть. Заикаясь от страха, дегустатор ответил тонким голосом: "Я думаю, всё в порядке, сэр". И относительно времени тоже прорычал Хоберт, хватая дичь короткими толстыми пальцами. Матильда с отвращением смотрела на то, как он отрывал ножки и вонзался коричневыми зубами в мясо, как каждый раз его голова резко откидывалась назад, как он чавкая всасывал кусок в рот, оставляя на черных усах и бороде жир, кусочки мяса. «Вино! Попробуй вино!» — промычал он набитым полупрожеванной пищей ртом. Дегустатор вскочил и своей обычной манерой попробовал темно-красную жидкость. Каждый раз эта нервотрепка проворчала Матильда. «Нервотрепка?» — загрохотал Хуберт, протянув руку с нетоеденной ножкой цыпленка в ее сторону. «Я знаю многих, кто хотел бы увидеть меня мертвым». Его лицо покраснело от злости, когда он запихивал в рот остатки мяса. Затем он отбросил кость в сторону, воткнул нож в лежащий рядом окорок и, немного подумав, добавил. «Я твоему брату тоже не доверяю». Выражение лица Матильды не изменилось, только слегка сжались губы. Она не хотела продолжать спор и принялась за еду, стараясь не слышать хлюпающие звуки, доносящиеся со стороны живого мужа. В конце концов скоро наступит ночь. Через несколько часов мёртвый Хуберт будет лежать у её ног, и она будет свободной. Она взглянула на его голодное, воснящее от жира лицо и подумала: "Ешь досыта". Гоберт, это твой последний в жизни ужин. Когда вечер подошёл к концу, все слуги один за другим ушли из комнаты. Матильда и Гоберт остались одни. Матильда была сыта, а Гоберт продолжал есть. Мне нужно сделать кое-какие распоряжения, Гоберт, сказала она, вставая из-за стола. Да-да, дорогая, ответил он, не отрываясь от тарелки. Я сейчас приду к тебе. Посмотрев на него с некоторым состраданием, она вышла через большую дубовую дверь, за его спиной. В коридоре было все спокойно. Она подошла на цыпочках к главному входу и с удовлетворением отметила, что дверь не была заперта на ночь. Осторожно, насколько это было возможно. Прошла обратно по коридору с особой предосторожностью, прокралась мимо двери в банкетный зал, побежала по каменным ступенькам в свою комнату. Закрыв за собой дверь, она прижалась к ней и стала прислушиваться к звукам внизу. Сколько же пройдет времени, прежде чем Руфус сделает свое дело... и раздадутся предсмертные крики агонизирующего Хуберта. Она закрыла глаза. Тишину нарушало только ее взволнованное дыхание. Ей ничего не оставалось, кроме ожидания. Руфус задержался на минуту около главного хода. Сжав рукой кинжал, он осторожно открыл дверь. В коридоре никого не было. Его чуткое ухо не уловило ни одного звука. Он тихо прошел по проходу, остановился около двери банкетного зала. прижался ухом к двери, ожидая услышать голоса разговаривающих, но всё было тихо. Почти не дыша, он осторожно открыл дверь, медленно просунув голову, чтобы разведать обстановку. Руфус был готов к немедленному отступлению, если бы кто-нибудь из охранников Хуберта находился в комнате. Он почувствовал облегчение, увидев затылок Хуберта над спинкой стула, покачивающийся из стороны в сторону. Хуберт громко чавкал. Руфус довольно улыбнулся, обнажая сломанные зубы, когда увидел этот ничего не подозревающий затылок. Подняв кинжал, он вошёл в комнату, чтобы убить Губерта, но он слишком сильно толкнул дверь. Старые петли резко взвизгнули. Губерт обернулся на шум. который нарушил его покой. Увидев фигуру в тёмно-синем, бросившуюся к нему со страшным ножом, занесённым для удара правой руки, Хуберт с пронзительным криком ужаса оттолкнул стул в сторону нападающего. Стул не задел руку, а упал перед ним, что позволило Хуберту убежать за стол. "Охрана! Убийца! Убийца! Охрана!" кричал Хуберт, бегая вокруг стола и бросая в наёмного убийцу всё, что попадалось ему под руку. В него полетел град оловянных тарелок, кубков и яблок. Руфуса охватила паника. Он пытался достать свою вопящую жертву, хотел уже запрыгнуть на стол и сделать последнюю попытку, когда услышал топот бегущих по коридору ног. Всё. Он упустил свой шанс. Теперь ему нужно было думать о спасении. Он подбежал к двери, но в этот момент в комнату ворвался один из охранников с мечом наготове. В чане Руфус по рукоятку вонзил кинжал в горло охранника, застанув тот уронил оружие, и, сжав распростёртое горло, рухнул на колени, как будто собрался молиться. Из рта хлынула темно-красная кровь. Он упал лицом вниз, и его тело корчилось, вокруг на полу росла лужа крови. Руфус молниеносно схватил меч с пола и собирался перепрыгнуть лежащее тело, но тут бежали ещё три охранника с блестящими мечами. В комнате стоял звон клинков. Руфус отчаянно сражался. Сквозь этот шум донёсся крик Губерта: "Не убивайте его! Он мне нужен живым! Слышите меня? Живым!" Руфус сражался как одержимый, но его скоро загнали в угол, выбитый из рук меч со звоном упал на пол. Он стоял прижатый к стене. Три сверкающих меча были приставлены к его горлу. Ему крепко связали руки за спиной и грубо потокнули к его предполагаемой жертве, сэру Губерту. «Ну, мой дорогой», — сказал Хуберт, обнажая коричневые зубы, — «скажи мне, кто от тебя послал убить меня? Если скажешь мне правду, я отпущу тебя. Если соврешь, твоя голова полетит с плеч». Руфус с вызовом посмотрел на Хуберта. Ничего не ответив, он внезапно плюнул ему в лицо. Хуберт быстро наклонился, схватил меч и взмахнул ему над головой Руфуса. Руфус закрыл глаза и отступил, ожидая удара, который прервет его жизнь, но удара не последовало. Он осторожно открыл глаза и увидел, что Хуберт опустил меч. Хуберт снова заговорил. «Именно этого ты хочешь, не так ли? Ты хочешь быстрой смерти, и я не смогу узнать, кто послал тебя». «Ты ничего от меня не узнаешь», — ответил Руфус. «О, это я не узнаю, я не узнаю. Посмотрим». Мы уверенно сказал Хоберт, затем деловым тоном приказал охране: "Спустите его в подземелье, крепко привяжите к низкой скамейке и проверьте, хорошо ли раскололись угли в жаровне". Затем он повернулся к Руфусу и добавил: "Я скоро развежу тебе язык. Будь спокойна". Когда Руф ушёл по коридору, он увидел Матильду. Она была бледна и смотрела на него с тревогой. Хуберт остался в банкетном зале. Он наблюдал за тем, как убирают тело убитого охранника, как приводят в порядок комнату. Когда все было сделано, и слуги ушли, вошла Матильда. — Хуберт, любовь моя, я так волновалась за тебя, — сказала она, нежно беря его за руку. Но Хуберт только рассмеялся. — Успокойся, моя дорогая, и не переживай так. Со мной все в порядке. Он ничего со мной не сделал. Он взял ее за плечи и притянул к себе, чтобы поцеловать. Она инстинктивно закрыла его глаза... из этой ила дыхания, чтобы не чувствовать при поцелуе гнилостный запах остатков пищи в его зубах. Что ты с ним сделаешь, спросила она, стараясь скрыть тревогу в голосе, после этого он её поцеловал. Узнаю, кто его послал, моя дорогая. Как ты это узнаешь? снова спросила она дрожащим голосом. Буду пытать этого дурака до тех пор, пока он не скажет, ответил он. Понятно, сказала она, затем быстро добавила: Можно я приду попозже посмотреть, как это у тебя получается? Конечно, Матильда. Мне очень приятно, что тебе интересно узнать, кто стоит за всем этим. Перед тем, как уйти, он ещё раз поцеловал её, и Матильда снова почувствовала зловонное дыхание. Сыпех руки на металась по комнате. Матильда знала о способностях мужа пытать людей и понимала, что каким бы храбрым ни был Руфус, рано или поздно он признается. Вопрос заключался лишь в том, кого он назовёт, только ли брата или их обоих. Спустившись под землю, Хубер почувствовал, какой там тяжёлый воздух. В правом углу над раскалённой металлической жаровней поднимались густые клубы дыма. В центре камеры лежал Руфус, крепко привязанный к низкой деревянной скамье. Он был раздет до пояса, ноги голые. Хоберс с зловещей ухмылкой посмотрел на мокрое лицо, находившееся на уровне его колена. Хорошо, я вижу, всё готово, проговорил он, сказал он. Теперь вы все можете уйти. Здесь есть всё, что мне нужно. Охранники вышли, оставив двух мужчин, глядящих друг на друга. Я полагаю, что ты ещё не передумал, сказал Хоберс, когда дверь закрылась. Иди к чёрту, крикнул Груфс, желая быть таким же храбрым, как и его слова. Губерт, усмехнувшись про себя, взял с полки толстый кусок кожи и подошёл к жаровне. Из раскалённой гурей торчали две металлические рукоятки. Губерт обхватил одну из рукояток и вытянул изогнет длинную кочергу. Руфус попытался поднять голову и посмотреть, что происходит, но он был крепко привязан. Губерт подошёл к скамейке и медленно стал прижимать огар как красный конец кочерги к правой стороне Руфуса. Стон содрал тишину. Тело прогнулось дугой. Голова, руки, ноги отчаянно боролись с веревками. Горящий металл с шипением прожигал один слой кожи за другим. Пронзительный неистовый виск заполнил комнату. Когда Хуберт увидел, что его жертва вот-вот потеряет сознание, он вытащил кочергу из черной обугляши дыры и положил ее в огонь. Он подошел к огромному ведру и плеснул лицо Руфуса холодной водой. Пастол ветром на месте и сказал: "Но «Ну, ты вспомнил какое-нибудь имя?" Груф уж покрылся липким потом от боли, но мог ещё контролировать сознание. "Ты жорная уродливая свинья", слабо выдохнул он. "Я тебе ничего не скажу". Лицо Губерта потемнело. До этого момента он наслаждался тем, что происходит, но последние слова взбесили его. Этот грубый наёмный убийца должен получить жестокий урок. Через несколько минут Он будто маня от губерта милости, о пощаде, но напрасно. Он быстро подошёл к жировню, взял вторую кочергу, подошёл к Руфусу и встал над его головой. Руфус с ужасом смотрел на домяющуюся красную точку, приближающуюся к его правому глазу. Он отчаянно задергал головой, пытаясь сбодиться от пут, но всё было напрасно. Он закрыл правый глаз, но всё равно видел приближающееся красное свечение. Он уж стонал в предчувствии боли. Вдруг красная точка прожгла века, и боль глубоко пронзила глаз. Левым глазом он видел, как яркие оранжевые и красные пузыри вспенились в воздухе над его носом. Хоберт давил кочергу глубже, пока она не упёрлась в кость с обратной стороны глазницы. Глаз вытекал по щеке, как поток раскалённой лавы. Руфус истерично рыдал. Я скажу, я скажу, прекрати, только прекрати. Я скажу, ты слышишь? Хоберт был терпеливым человеком. Кроме того, он был очень оскорблён, когда его назвали жирной уродливой свиньёй. Хоберт вытащил всё ещё раскалённую кочергу из пустой обугленной глазницы и стал подносить её к целому глазу. Боже, нет, нет. Оба, нет, нет, стонал Руфус, но всё было напрасно. Это красная точка Было последнее, что видел Руфус перед полной темнотой. Снова острая боль пронзила глаз. В этот раз он не мог видеть пенящиеся пузыри, но он чувствовал, как горячие слезы текли по его левой щеке. Он потерял сознание. В это время Матильда вошла в камеру. Она была бледна. — Он признался, Хуберт? — спросила она, собравшись силами. — Нет, ищи, дорогая, — сказал муж, стоя у стены, — но он скажет, как только придет в себя. — Ты выглядишь усталым, — сказала Матильда нежно. — Я принесла тебе вина. — О, благодарю тебе, моя любовь, — сказал он, целую ее, — но мне приходится делать эту жаркую работу. Ты так добра ко мне. Он глотнул вина и затем посмотрел на безжизненное тело. — Ну уж, если ты здесь, моя дорогая, я переведу ее в чувства, и наше любопытство будет удовлетворено. «О нет, не спеши, подождем, пока он сам не придет в себя», — сказала жена. «Чушь!» — ответил муж. «Чем скорее мы все узнаем, тем скорее убьем его и пойдем спать». Он хмыкнул и притянул ее к себе, прижал к груди и покрыл ее губы поцелуями. Как обычно, это было отвратительно, но она была рада протянуть еще немного времени. Но скоро он отошел от нее и плеснул холодной воды на Руфуса. Как только Руфус застонал, Хуберт еще раз облил его водой. «Помилуй! Пожалуйста, пожалей!» — кричал слепой Руфус. «Имена! Назови имена!» — сказал Хуберт. «Хорошо! Но обещай, что ты прекратишь это!» — молил Руфус. «Да, да, обещаю!» — сказал Хуберт и не думал выполнять свои обещания. «Это Матильда, твоя жена и ее брат Уильям де Берг!» — голос доносился слабо. «Что?» — зашипел Хуберт и обернулся к Матильде, прижавшись к стене. Он, не давя чувство, уставился на нее. «Ты?» Она не отвечала. Она ждала. Я уб, я уб, я уб. Но он не смог произнести слово «убью». Одной рукой он схватился за горящее горло, другой за живот. Матильда видела, что яд, который она подсыпала в вино, действует. Задыхаясь и корчась, он рухнул на пол, как будто его проткнули шпагой. Затем внезапно, так и не сказав ни слова, затих. Она поняла, что он мертв. Наконец-то, наконец-то, прошептала Матильда. Затем она посмотрела на мёртвое женское тело в центре камеры, увидела пустые глазницы и попыталась представить свою жизнь без мужа. Она медленно покачала головой, затем достала короткую цепь, привязала её к основанию жаровни и подтянула ее в центр камеры. Не надо больше, ты же обещал, в панике закричал Рофус, не отвечая Матильда потащила жаровню к его голове. Она взяла кусок кожи и потянула рукоятку к Черги. Вытащив её из огня, она опёрла сею в жаровню. Ты снова взял кочергу, в ужасе кричал Руфус. Ты же обещал, ты же обещал. Матильда молча со всей силой опрокинула жаровню, и её огненное содержимое высыпалось на голову Руфуса. Она отбросила кочергу. Итак, она свободна. Дергались, рвались, пытаясь высвободиться от веревок руки и ноги, лежащие на скамье, но из кучи раскаленных углей не доносилось ни звука.